Глава двадцатая. От пожара до рейдерского захвата. Противостояние. Олег Расторгуев залетел в гостиную во время нашего семейного ужина. Весь запыхавшийся. Волосы на его голове были взъерошены, а взгляд ошарашенный. «Давай, давай, Олег, рассказывай, что там произошло?» «Так подожгли супостаты. Склад наш подожгли с готовой продукцией». «Мы уже завтра должны были отгрузить 200 наших мопедов, причем весь товар уже оплачен. И что делать, даже понять не могу. Один мопед, между прочим, сейчас 550 рублей стоит, и то по оптовой цене. Ты давай, Олег, успокойся, садись, и все подробно расскажи. Что сейчас происходит? Склад горит? Да нет. Сейчас, конечно, уже потушили, но вся продукция, что находилась в момент пожара на складе, считай, практически безразвратно уничтожена». «Разве что некоторые детали будет возможность восстановить, да и то мороки там будет много, если только с уценкой как запчасти распродавать?» задумался он. «А это, вообще-то, наш самый большой заказ за все время. Вот Гудков радовался, когда договор с купцом тем подписывал». «Так, то есть, получается, вы заключили договор с кем-то, он у вас заказал 200 мопедов, и отгрузка когда? Завтра, Илья. Завтра должны были отгрузить». А купец этот, что ряд заключал, настоял на штрафных санкциях. И теперь, если мы вовремя не поставим ему положенный товар, то будем должны выплатить неустойку в двойном размере. Представляешь, в двойном! Как будто этот купчина знал, что может произойти такая оказия. Или...» – задумался Олег. «Слушай, вполне возможно, что данный деятель имеет прямое отношение к пожару. Ты скажи, когда какие последние угрозы от заводчиков были?» — Мы еще пока толком в ваши дела въехать не успели. Всего-то неделю, как прибыли в Петербург. — Да были, — махнул рукой. — В этом месяце два раза захаживали. Один от Сидорова, у него тоже мастерские. Но он всякую мелочевку штампует на заказ. Вот от него и ушло к нам в этом году, почитай, трое рабочих толковых. Да один мастер. Ну и еще есть один, такой Белохватский. У того предприятие подгаченый. Так вот. Оттуда, почитай, десять рабочих к нам перебежали, и это только за последние три месяца. Так он и сам заработную плату задерживает, большую часть в итоге списывая, гася тем самым долги в лавке, что рабочие успевают отоваривать, пока без денег сидят. У него в итоге таких должников больше половины трудится, ну а уйти не могут, ведь долги-то и правда перед ним, законны все, а на каторгу никто, считай, и не хочет». Вот и обратилась к нам жена одного из рабочих. Детей им уже кормить нечем стало. До того крохи после вычетов остаются. Но под расписку дали мы тому рабочему, в общем, 80 рублей, чтобы он долг мог погасить. Вот они вместе с женой у нас теперь и работают. Детей в школу определили. И как эту новость другие подгачины прознали, так у нас теперь очереди на работу. Хорошо хоть забор не сносят. И как же они, новые работнички, такие? Все работают? «И так работают. А что сделать-то? У нас и отношение человеческое. И кормим, и детей обучаем. Вот сейчас подумываем о том, чтобы жилье строить. Если ты поддержишь, а то Иосиф мне уже всю плешь проел», — глянул Олег на нашего грузина. А тот, услышав упоминание себя в процессе разговора, хохотнул. «Я поддержу. Чего бы не поддержать-то? Единственное, нужно правильно решить, кому будет принадлежать данная недвижимость и где ее строить». Наметки уже есть? Так, этим Андрей Михайлович занимается. Обещался на неделе рассказать. Что-то по земельным участкам поблизости наклевывалось. Но вот и хорошо. А теперь давай будем разбираться с купцом, что, похоже, заигрался в поджигателей. Но, конечно, этот момент требуется еще хорошенько проверить. Поехали на производство. Покажешь, что да как было. Сказал я Олегу его. И мы с братьями и Кузьмичом стали собираться на выезд. В наши мастерские мы поехали целой толпой. Это был Кузьмич, мы с братьями, Иосиф и, конечно, Расторгуев. Пришлось размещаться на двух пролетках, одна из них уже ожидала Олега. На ней и прикатил прямо оттуда, а другую мы поймали недалеко от дома. До места долетели достаточно быстро, еще на подъезде заметив облако дыма из-за забора предприятия. На выезде нас встретил Гудков. Весь какой-то прокопченный, видно, несладко пришлось ему в борьбе с этим пожарищем, да и рабочие, что стояли на территории, Умаялись, растаскивая дымящиеся доски и брёвна от обвалившейся от огня крыши. «Фига себе, дымовуха!» — не удержался я от эпитета. Конечно, вся основная работа в это время встала. «Ну что, посмотрим?» — сказал я, хлопнув Олега по плечу. «Ей-богу, Олег не понимал, почему мы с братьями такие спокойные. А мы чувствовали себя вполне нормально. Ну Но что, подожгли, подожгли. Господи, что такого-то-то?» Обидно, конечно, но тут нужно понимать и выстраивать прилично следственные связи. Если подожгли, значит, кому-то нужно. А если кому-то нужно, значит, надо искать, кому выгодно. Вот и все. И как бы сейчас сгорел склад или сгорит через месяц, разницы большой нет. Раз горел, значит, должен был сгореть. Тут важно установить, кто это делал. Мы пошли смотреть на место происшествия. Первым делом осмотрели двери на предмет взлома. И действительно... В замке кто-то ковырялся, причем делал это не ключом, а либо отмычками, либо каким-то более грубым инструментом. Сделать отпечатки пальцев и провести дактилоскопию, возможно, технически и получилось бы, если очень сильно задаться такой целью, но смысла большого не было. Картотек никаких нет, эта система только-только начинает развиваться. Играть Шерлоков, Холмса по отпечаткам пальцев в самом деле желания не было. А вот осмотреть следы обуви и транспортных средств, которые могли оставить преступники, это уже дело. Мы стали запоминать все следы, что видели, а Леха делал небольшие зарисовки. Если потом найдем похожий след, у нас будут доказательства. Возможно, придется доказывать это в полиции или еще где-то. Вот тогда-то те и могут пригодиться. Хотя жаловаться на таких субъектов в органы внутренних дел, честно сказать, маловероятно, что будем. Поэтому зарисовки, скорее всего, так и не понадобится. Олег, соседей и прохожих опросили? Да какие же? Или я тут соседи? Ты посмотри. Нет здесь никого вокруг. А прохожих? Ну, давай попробуем, поспрашиваем. Только пожар -то начался ночью. Какие тут к черту прохожие? Выругался Олег. Так, по сотрудникам дай список, кто вчера заходил на предприятие и кто мог теоретически принести зажигательную смесь. «Еще нужно составить список тех, кто в последние дни болел или по любым причинам не выходил на работу. Не исключено, что именно сегодня злоумышленник постарается дома отсидеться». «А что, Илья, ты думаешь, какую-то смесь бросили?» «Ну, конечно, либо керосин, либо бензин, может, еще что-то. Но точно был легковоспламеняющийся состав, который помог быстрому возгоранию. Скажи, у тебя мопеды стояли внутри, заправленные?» «Ну, конечно, заправленные». «Правда, с полупустыми баками. Они же обкатку проходят каждый. Вот после сборки на них кружок вокруг мастерских один сотрудник и делает». «Понятно. А теперь представь, у тебя в одном помещении стояло 200 мопедов с полупустыми баками. Поднеси спичку и бабах, бах да? А они взяли, забросили туда зажигательную смесь. Ну и шандарахнуло. Тут хорошо еще, что все цеха не разметало после такого взрыва к чертовой бабушке». «Повезло, что вы там не догадались склад ГСМ разместить». «Чего?» — удивился незнакомый у Олег. «Не обращай внимания. ГСМ — это горюче-смазочные материалы. Сейчас это неважно. Давай, бегите. Списки, списки неси. Да пошустрее!» — скомандовал я. Мы стали еще раз обходить территорию, пытаясь нащупать невидимые, на первый взгляд, следы, что могли нас привести к разгадке. И, включив Горыныча, превратились в такие 3D-сканеры, со встроенной системой анализа полученных данных. И кое-что нащупать удалось. Из всех следов, что в большом количестве ввели на склад, примелькался один. Точнее, след от двух сапог примерно 45-го размера. Характерная такая лапа у их владельца, запоминающаяся. И самое интересное, что если все остальные следы так или иначе следовали в хаотичном направлении от склада к цехам и вокруг, видать, это притушение пожара натоптали знатно. Но вот этот... Не особо четкий, порой затоптанный множеством ног рабочих, след вел исключительно от проходной ко входу на склад и обратно. Можно предположить, что это и был поджигатель, и был он один. Но если он прошел через проходную, то точно его там знали, и он имел пропуск, который поделать не так-то и просто. Да и наш охранник, солдат в отставке Семёнович, знает всех сотрудников в лицо. А еще у этого следа была особенность — Пятки на обоих сапогах слегка сбиты по внутренней части. Это значит, что при ходьбе человек не совсем правильно ставит ноги. Такие проблемы встречаются при наличии дефектов в опорно-двигательной системе, возможно, о каких-то травмах в прошлом, ну или в кривых руках сапожника, что изначально стачал кривые сапоги, но последний вариант очень уж маловероятен. Мы с братьями подошли к Семеновичу, который уже собирался сдать свою смену коллеге и хотел пойти домой отсыпаться после суток дежурства. — Владимир Семенович, добрый день, еще раз. — Здравствуйте, здравствуйте, молодые люди. Давно вас не было видно. — Дела, знаете ли, учеба много времени отнимает. Не стал Никита углубляться в детали нашего долгого отсутствия. — Владимир Семенович, покажите, пожалуйста, список сотрудников, что вчера в период с 18.00 до момента пожара заходили и выходили с территории. «Да, да, у меня, так сказать, все записано». «Вот», — поднял он бровь, как бы спрашивая у Егора Казмича разрешения на себе действия. «Все-таки Кулагин был фактическим владельцем, и он уж точно имел право выдать такое распоряжение». Кузьмич кивнул, и практически сразу нам был выдан толстый журнал учета посетителей и сотрудников, где Семенович скрупулезно записывал фамилии и имена, ну и, собственно, само время входа-выхода. «Владимир Семенович, вот смотрите, на объект ночное время проходило восемь человек. Скажите, есть ли среди них кто-либо с большим размером ноги? Вот смотрите, примерно такого. Я кивнул на ногу Кузьмича. Тот как раз был обут сапоги сорок пятого размера». Наш охранник задумался, почесав свой затылок. Видимо, это действие активизирует работу головного мозга. Иначе зачем так делают почти все люди и за собой иногда замечают? «Так, это самое... это Степка, Бугай», — сказал тот. «И кем этот Бугай у нас трудится?» «Так, знамо кем. Грузчиком. Приси, доподай. У Мишка ему, бог в голову, буйную вложил немного». «Вот тот все руками в основном, благо здоровьем не обижен. Касая сажи в плечах, одно слово». Тут прибежал расторгуясь с Гудковым, тряся списками. И удивление в том, что сегодня Стёпка этот не вышел на работу, у меня лично не было ни грамма. Застали мы Стёпку пьяного у себя дома в маленькой съемной комнатушке. И получить от него признание в таком состоянии труда не составило. В общем, согласился он на преступление после того, как его сестру похитили неизвестные, ну и, конечно, условия выставили организовать поджог на нашем складе. «Да, Степан, ну ты и мудак!» Не удержался я, кое-как остановив руку уже примиряющейся нанести ему хорошую плюху. Приперли этого глупого бугая крепко. Сестра у него единственный родной человек, но сам стёпка простой, как пять копеек и я во время общения за ним не заметил. Дурак, что не пришел сразу Гудкову или Расторгуеву с этой проблемой, ведь сестру, скорее всего, ему никто возвращать и не собирается. Вот и сегодня, когда после выполненного дела должна была состояться передача девушки, навстречу просто никто не пришел. И даже глупый Степа понял, что его просто обдурили. Сейчас он сидел и фактически прощался со своей жизнью который явно закончится на каторге за содеянного. Но главное, конечно, это потеря семьи. Он наматывал слезы на кулак и пил горькую. «Соберись, слезами делу не поможешь. Не будем мы тебя на каторгу отправлять. Не ты так другого нашли бы, таким же образом или просто подкупом. Проблему будем решать по-другому. А ты возьми себя в руки, нам еще твою сестру надо позволять». Сказал я, сам при этом понимая, что, вероятнее всего, девушки уже нет живых. Степан поднял на меня свои зареванные глаза, и, кажется, в них появилась небольшая надежда, что его жизнь может еще вернуться в прежнее русло. «Приводи себя в порядок и завтра на работу приходи». «Спасибо вам», — проговорил он, опустив глаза и поклонившись с благодарностью. На следующий день ровно в десять утра прибыла целая делегация от купца Загибатова. То это за цирк такой?» — подумал я вслух. Хотя, по сути дела, мы ожидали чего-то подобного. Весь этот спектакль был разыгран явно не просто так, поэтому мы приехали на предприятие заблаговременно. Здесь уже находился Томских Андрей Михайлович, ну и вся наша банда, с которой мы прошли немало испытаний. Поэтому и эта история, конечно же, ни в коем случае не могла нас сломить. Так вот, сам купец Загибатов прибыл не один. Во-первых, у него была силовая поддержка, четверо крепких мужчин. Сразу же видна их военная выправка. У двоих под сюртуками явно угадывались силуэты огнестрельного оружия. Кроме того, вместе с Загибатовым был человек, которого я опознал сразу, юрист. Такого я вычисляю за версту, причем если наш Андрей Михайлович Томских с которым мы ведем дела уже довольно продолжительное время, и внешне, и вообще не вызывают положительные эмоции, то этот кадр, что приехал с Загибатовым, своими бегающими глазками с явной хитринкой, абсолютно никакого доверия не внушал. «Здравствуйте, Павел Тимофеевич!» — протянул руку Гудкову. «Конечно же, собственника предприятия Кулагина Егора Кузьмича он ни разу не видел, поэтому сейчас и узнать его никак не мог. Ну а мы, стоявшие группы за спиной Олега и Павла, не торопились приветствовать вымогателей. — Здравствуйте, Никифор Семенович, — сказал Гудков. — Какими судьбами? — Так, договор, договор, батенька. Мы же с вами на поставку договаривались, вот и приехал, так сказать, засвидетельствовать. Наконец-то дождался, мочь уж нет никак дольше ждать. Партнеры требуют поставить все в срок. Вот и хочу получить весь товар, и немедля». «Увы, Никифор Семенович, но, к сожалению, вашим партнерам придется еще подождать или расторгнуть договор с нами. У нас форс мажорные обстоятельства. Злоумышленники подожгли склад, и весь товар сгорел. Можем вам по пепелищу экскурсию провести». Махнул рукой в сторону сгоревшего склада, который сейчас активно разбирали рабочие. «Там же груды были свалены мопеды, предназначенные по контракту Загибатову а точнее то, что от них осталось. — Да вы, да вы, понимаете, что натворили? — Ардак у себя развели. — А на меня хотите ответственность сбросить? Так вот, не выйдет. — Марк Сигизмундович, покажите господам документы. — начал блестяще отыгрывать свою роль купец, перейдя в какой-то момент на фальцет. — Ох ты, черт! «Марк Сегидзмундович, не удивлюсь, если какой-нибудь Бронштейн или Нудельман». Так оказалось, впоследствии только вот фамилия юриста была более знакома русскому человеку — Абрамович. И вот этот самый гражданин, отражающий на лице всю скорбь еврейского народа, стал доставать из своего портфеля договор, что Гудков с такой радостью подписал. «А, господа, если вы нарушаете сроки поставки, как написано в договоре, хоть на один день, то по предварительному согласованию сторон вы, как недобросовестный поставщик, выплачиваете неустойку в размере 100% от суммы внесенной предоплаты, а также в полном объеме возвращаете саму предоплату. А это на минуточку», — поднял он к небу указательный палец. «Сто десять тысяч рублей предоплаты и сто десять тысяч рублей штрафных санкций». На его лице отразилась улыбка. Видимо, в этот момент он чувствовал свою полную победу. «И позвольте, голубчик, уточнить, а в какие сроки мои клиенты должны выплатить по договору указанную вами сумму?» «Требую немедля!» — звизнул Загибатов. «И все же, как прописан такой вариант по договору?» стоял на своем Томских течение двух недель. Но, — сделал артистическую паузу Абрамович, — если возможности у ваших мастерских выплатить столь серьезную сумму не имеется, то мой клиент готов выкупить предприятие за десять тысяч рублей, а сумму неустойки, так уж и быть, простить, вот и соглашение имеется. Протянул он заготовленную бумагу томских. — Ох уж, непуганные идиоты! — подумал я. — Уже и бумажки нужные подготовили. — Так вы, господин Абрамович, разве были в курсе, что вся поставка товара, предназначавшаяся вашему клиенту, сгорела, и уже нашли столь оригинальный выход из сложившейся ситуации? — спросил Андрей Михайлович. — Так, знаете, земля слухами полнится, а вопрос касается очень серьезной суммы. «Чтобы не быть в курсе дел нашего поставщика, Егор Кузьмич, а вы сможете возместить причитающиеся господину Загибатову двадцать тысяч рублей?» Повернувшись, спросил Томских. Кузьмич глянул на меня и, получив одобрительный кивок, с моей стороны сказал. «Э, «Без проблем. Все, что вам причитается по договору, все вернем в срок» а дальнейший диалог по возврату можете вести с моим доверенным Андреем Михайловичем Томских». Загибатов явно не ожидал такого выверта. Он же провернул эту операцию явно не для того, чтобы получить компенсацию. Ему нужно было само предприятие, очень нашумевшее в столице в последний год. Он налился краской, но предпринимать каких-либо мер не стал, лишь сжал губы. Его цепные псы все это время стояли наготове. Думается, мне, если бы этих ухарей встречала не столь обширная делегация, как сейчас, а Расторгуев и Гудков, то в тот же день был произведен рейдерский захват в стиле 90-х годов XX -го века. Но ну вот сорвалось. Делегация Загибатова, так и не достигнув своей большой цели, ради которой пришлось провести столь сложную операцию, отправилась на выход с территории мастерских. А я махнул рукой Степана, что стоял неподалеку за углом одного из цехов. Бугай поспешил к нам. «И правда косолапит», — подумал я, глядя на его интересную походку. «Ну что, Степан, узнал кого?» «Да, да, узнал. двое это здоровые такие. У одного еще шрам на щеке, а второй все время руки в карманах держал. Это они требовали сделать такую гадость», — сказал он и опустил глаза, вспомнив, какую глупость совершил намедние. «Ну что ж, Загибатов, скоро встретимся». — сказал я вслух, и на наших с братьями лицах проявилась улыбка, ничего хорошего купцу не обещавшая.